Глава тридцать пятая. Отец? Яна. Гляжу на нее удивленно. На собранные в пучок темно-русые волосы, на потухшие малахитовые глаза, на искусанные губы и на сверток, который она держит в руках, слегка качая. Сколько мы не виделись. Около года. Не думал, что за этот короткий период человек может так сильно измениться. Никаких платьев, легкого шлейфа цветочного парфюма с чуть тяжелыми нотками. И никакой косметики на лице. Настоящая, С мешками на нижних веках и множеством лопнувших сосудов в глазах. «Не пригласишь войти?» «А надо». «Что-то наш диалог состоит из одних вопросов, вы не находите?» Но эту странность разрывает едва слышный плач младенца, того самого, которого она качала все это время. «Тише, маленький, тише, тише!» шепчет она, глядя в конверт с бантиком. «Когда она успела выйти замуж, залететь и родить ребенка? А главное, что ей нужно от меня?» Мне как-то не особо хочется общаться с бывшей. Да еще с ребенком в руках, на глазах у своей малышки. Так что ты хотела? Нужно поговорить. Уже не ждет, когда я приглашу войти. Проходит мимо меня в квартиру. Сталкивается лицом к лицу с Евой, но долго около нее не задерживается, кинув скупое. Здравствуй. Ага, и тебе не хворать. Язвит моя девочка. Яна оставляет эту фразу без комментариев. Вальяжина проходит в гостиную и садится на диван, положив рядом увесистую сумку. Ева следует за мной. И, подождав, когда я сяду в кресло, приземляется рядом и хватает мою ладонь в свою. Ревнивица моя. Не переживай. Сейчас я прогоню эту дурынду, которая умудрилась каким-то образом залететь от левого мужика. И мы продолжим с тобой шалить. «Тебя можно поздравить?» «Все же начинаю разговор первым». «Можно и так сказать. Месяц назад ты стал отцом, Олег. Поздравляю». «Не понял. Что значит «я стал отцом»?» «Месяц назад я потеряла ребенка, но уж никак не обрел его». «Она что, пошутить решила?» «Неудачно». Особенно для Евы, которая впилась маленькими ноготками мне в ладонь. Конверт в руках бывшей периодически кряхтит, не давая тишине заполнить каждый уголок квартиры. «Ты издеваешься?» Поднимаюсь и встаю напротив нее. «Если мы с тобой когда-то были вместе, это не значит, что можно давить на больное и напоминать мне о потере. Не смей нести эту херню и...» взгляни. Яна поднимается вслед за мной и откидывает край конверта. Из-под него на меня смотрит маленький человечек с мутно-зелеными глазами и пухлыми щечками. Еще совсем крохотный, но черты лица различимые. Похож на Яну. Так же брови нахмурил, когда я взглянул на него. Мальчик, о котором когда-то мечтал. Когда-то, но сейчас. Думаю, нам нужно поговорить наедине. Чувствую острый взгляд своей малышки, пронзающий мою спину. Не переживай, скоро все выясним. Надеюсь, тебе можно доверить ребенка? Не спрашивая, я протягивает конверт моей малышке, которая все еще сидит на подлокотнике кресла. Думаю, не сто. Послежу. Ева забирает ребенка с таким выражением лица, словно ей дали самое невкусное на свете блюдо. Иду в сторону мастерской, я на следом. Закрываю дверь, и у меня будто отказывают тормоза. От ее наглости, от такой новости и от того, что она вообще появилась в моей жизни в самый неподходящий момент. «Почему ты не сообщила о ребенке? Рычу сходу. «Эдгар передал, что ты не хотел слушать?» «Да, припоминаю этот разговор. Гадство. Он тоже хорош. Трудно было перебить и сказать, что от меня Яна залетела по полной программе. Могла бы сама позвонить, прийти на выставку в конце концов». «Ты заблокировал все мои номера. Даже в соцсетях меня в черный список внес. Как я должна была с тобой связаться?» Ты должна была найти способ сообщить мне, что залетела. Ее лицо, которое когда-то казалось мне идеальным, моментально краснеет. Тело напрягается, она даже руки в кулаки сжимает. Что, бить меня будешь? Ну давай, мне терять нечего. У меня там Ева после депрессии сидит наедине с чужим ребенком, а ты пришла и качаешь права. Если для тебя это залет, можешь вообще с нами не связываться. Яна разворачивается к выходу, но я тут же перехватываю ее и тяну на себя. Зачем тогда пришла? Совесть замучила. Сначала думала, что сама справлюсь, но потом решила, что тебе интересно будет узнать о сыне. Прости, что побеспокоила. Мы больше никогда не появимся в твоей жизни. Я уйду, и Марк не узнает о своем отце. «Подожди. Тяну ее за локоть, когда она пытается вновь уйти. Стоим близко-близко. Будь мы в отношениях, я бы с удовольствием притянул ее за охренительную задницу и поцеловал бы. Жестко и страстно, как мы когда-то любили делать. Но сейчас внутри ничего не ёкает. Нет никаких чувств, никакого желания даже обнять ее». Стоим на таком близком расстоянии по нужде, нежели по собственной воле. Хотя одна мысль все же не дает покоя. Вдруг он действительно мой сын? Нужно сделать ДНК-тест. Разрываю неловкую тишину. Зачем? Хочу удостовериться, что он мой. Где гарантия, что ты не нагуляла его с тем же Глебом? «Ты дурак?» Снова начинаются крики. «У меня ничего с ним не было, и отношений после тебя тоже. Мне до сих пор трудно дается наше расставание. Знаешь, сколько я лежала в больнице, когда узнала, что ты слышать ничего не хочешь обо мне и ребенке? Знаешь, до сих пор нервничаю, понимаешь? А завтра молока из-за этого не будет, из-за тебя не будет». И когда она стала такой истеричкой? «Перестань, жестко чеканю я». Сначала сдадим тест, потом определимся, что делать. Проблем с деньгами нет? Нет. Тогда поехали. Яна не задает глупых вопросов и следует за мной. Захожу в гостиную и застаю странную картину. Ева сидит на диване в одном углу, а в другом углу ребенок. Она не смотрит на него, да и на меня тоже. Устремила взгляд перед собой, словно зависла. Вот что творят неожиданно появившиеся на горизонте дети с женщиной, пережившей выкидыш. «Тебя же попросили с ним посидеть, а не пихать в угол!» — кричит Яна, взяв ребенка на руке. «Угомонись!» — вмешиваюсь я. Не хватало еще, чтобы она голос на мою девочку повышала. «Бери Марка и спускайся вниз!» Она смотрит на нас какое-то время, а потом следует моим указаниям. Молодец, хоть тут не спорят. Только что делать с моей девочкой? «Ева, слышишь меня?» Тихо спрашиваю малышку, наклонившись над ней. Глажу щеку, путаю с ладонью в длинных волосах, как она любит. Возвращаюсь обратно к лицу и поднимаю голову за подбородок. «Мы сейчас вернемся». «Вы куда?» «Тест сдадим. Не переживай, я быстро». оставляю на макушке легкий поцелуй недолго обнимаю и иду в гардеробную от тебя воняет ее духами шепчет малышка но я различаю каждое ее слово и боль которую эти слова приносят